Вывод, мне кажется, может быть только один. Если у нас не хватает способностей, не хватает сил, времени, и дети не ангелы, если невозможно достичь и того, и этого, и культурное поведение дать, и нравственную культуру, то надо каким-то из двух этих рядов поступиться. Сделать выбор. Отказаться от некоторых целей. поскольку мы в нынешних условиях не можем достичь их нравственными средствами, не посягая на ребенка. Тут с двух сторон сходится. Только нравственное духовное воспитание – подлинное воспитание, а не скрытое, разрушающее детей. И только нравственное духовное воспитание возможно в нынешних условиях, без помощников, работающими родителями в полчаса. Если бы воспитание заключалось в одних лишь мерах прямого воздействия и за одних уроков номер 1 и того, что принято считать воспитанием, то дела наши были бы плохи. К счастью, это не так. Воспитание в полчаса возможно. Но мы должны привести образ воспитания в соответствии с образом жизни. или мы добиваемся культурных целей за счёт нравственности или мы отдаём предпочтение нравственности и тогда должны смириться с тем, что не все и быть может далеко не все культурные наши цели могут быть достигнуты можно не соглашаться с таким решением с таким ответом но не отбрасывайте вопроса главное не замазывать противоречия Не говорить серьёзным видом, что и то важно, и это. Не прятать истинную причину неудач в воспитании. Мы добиваемся нравственных, культурных целей без нравственными, бескультурными средствами. А для достижения двух целей культура и нравственность у многих из нас нет воспитательной силы. Тут ничего нового нет. Все родители делают и всегда делали этот выбор. Но многие выбирали и выбирают культурный ряд за счёт нравственного. В результате вырастают дети и безнравственные, и бескультурные. Дети вырастают бескультурными не потому, что им дают мало культуры, а потому, что им пытаются привить одну лишь культуру без нравственности. В воспитании, как и всюду, действует жёсткое правило: по одёжке протягивай ножки. Мы покупаем вещи посредством, мы строим дом посредством, мы всё в жизни делаем посредством. Почему же не хотим мы понять, что и для воспитания нужны средства, условия, возможности, силы, способности? И коли их не хватает, то надо и подвинуться. по придержать свои амбиции. Будем чемпионами, но простите, в своём вещь, что ж заглядываться на сверхтяжёлых атлетов. Включил телевизор и поймал случайную фразу из спектакля. Ему не хватает воспитания, но душа у него прекрасна. Позвольте, а что же прекрасная душа сама по себе появилась? Без воспитания? Вот это и есть воспитанный человек с прекрасной душой. Воспитанный – значит с прекрасной душой, а не с одними лишь прекрасными манерами. Из двух целей выберем важнейшую. Сделаем крен на воспитание нравственности. Это и значит перейти в новую педагогическую веру. И сразу решаются многие задачи и загадки. Культурно-гувернёрское воспитание невозможно в полчаса. Мы только зря тратим силы и нервы, зря ссоримся с детьми. Наш ребёнок не виноват, что у него нет гувернёра, а мама ведёт себя так, словно она гувернёр, но безответственный, исчезающий на весь день и пытающийся в полчаса замазать свои грехи и навести порядок. Нельзя в полчаса добиться того же, чего прежде профессионалы и за сутки добивались с трудом. А нравственное духовное воспитание возможно, потому что оно идет не полчаса, а сутки напролет, все 24 часа, и не требует никаких специальных педагогических действий. Нужна трата души, а не времени, души, а не одних только нервов. Педагогическая работа идет в душе отца, в душе матери, но дети от нее становятся лучше. Ребенок видит только щелочку света, но в ней больше педагогической силы, чем в тысячи поощрений и в миллионе наказаний. Нравственное воспитание – это воспитание без воспитания, то есть без особых педагогических мероприятий и мер. которые сами по себе могут быть и полезными, и вредными. Если мы выбираем первый культурный ряд, но ничего не можем добиться от ребёнка, мы становимся всё злее, всё нетерпимее, мы всё меньше любим разочаровавшего нас ребёнка, и он становится всё хуже и хуже. Если же мы делаем второй выбор, нравственный, мы постепенно научаемся находить выходы У нас развивается изобретательность, некая педагогическая хитрость. Мы становимся лучше, даже не занимаясь самосовершенствованием, не думая о нём, и лучше становятся наши дети. Дети становятся лучше или хуже не сами по себе, а в зависимости от того, что происходит с нами. Лучше становимся мы, лучше становятся и дети. Слышу возмущенные голоса. Вместо того, чтобы призывать к полноценному воспитанию и культуры, и нравственности, он призывает к чему? Вы подумайте, к чему он призывает. Но еще и еще раз. Я не призываю. Я ни в коем случае не против культуры поведения. Я очень не люблю невежливых людей. И в конечном счёте не наученный культурному поведению человек постоянно посягает на других и затрудняет их. Я лишь утверждаю, что есть два пути к культуре поведения: губернаторский и материнский. И что в наших условиях надо, во-первых, сделать выбор, а во-вторых, отдать предпочтение второму пути культуре поведения через нравственность. должен повторить: несовершенны, мы хотим вырастить совершенных детей. А это возможно лишь тогда, когда мы отдаём себе отчёт в том, что с нами происходит. Разберём такой парадокс. Мы всегда с интересом слушаем рассказы о воспитании детей в других странах, В США вышла книга профессора Бранфин Бреннера, который доказывает, что в СССР детей воспитывают лучше, чем в США, и призывает перенять советские методы воспитания. Эта книжка пользовалась большим успехом и переведена на 18 языков. В нашей стране с особым интересом говорят о воспитании детей в Японии. Считается, что в Японии прекрасное воспитание Думаю, что в Японии тоже кого-нибудь ставят в пример. Но предположим, в Японии детей воспитывают лучше, чем у нас. Однако даже там не согласятся с утверждением, будто взрослые японцы лучше или хуже взрослых русских или украинцев. Нет таких методов воспитания, к которым не прибегали бы хоть в какой-нибудь стране. Там детей держат в ежовых рукавицах, здесь распускают. В этой стране особо уважают мальчиков, а, например, на Кубе все внимание и уважение девочкам. Там детей секут, а здесь считается неприличным и пальцем тронуть ребенка. Там дети чуть ли не в пять лет в работу впрягаются, а здесь до двадцати пяти лет учатся. Любые краски найдёшь на педагогической палитре мира, и можно сколько угодно спорить о преимуществе тех или других методов или подходов. Педагогика всюду разная. А результаты её нельзя ни не признать одинаковыми, если не впадать в расизм. Нормальный человек не станет утверждать, что один народ лучше другого. А воспитание разное, результаты одинаковы. Как это может быть? Я обращался ко многим людям, спрашивал учёных: "Как так? Воспитание разное, а результаты одинаковы?" Никто не может ответить. А ответ, по-моему, в том, что и воспитание во всём мире одинаковое. Оно разнится методами. И методы, конечно, накладывают отпечаток на характер. Есть ведь и национальный характер у каждого народа. Он зависит и от форм воспитания. Но нравственное содержание у всех народов одно. В разных формах живёт общее содержание, которое делает людей прежде всего людьми, а потом уж кубинцами или японцами. Суть воспитания во всех странах и во всех семьях одна обучение миролюбию и совестливости, обучение средством достигать цели, не посягая на человека. Говорят: какая может быть семейная педагогика? В каждой семье свою, все семьи разные, никакой науки и быть не может. Все семьи разные. Все народы разные, все времена разные, все условия воспитания разные, но высшая нравственность одна, но правда одна, но слово любовь на всех языках означает одно и то же. Вот и будем учить детей жить нравственно. Это возможно и в полчаса, и в 10 минут, и во всех условиях. А воспитание воздействиями Это пассивная педагогика. Мы наметили в голове некий курс в виде образа ребёнка, и теперь все наши действия определяются не нами, а ребёнком. Чуть он отклонится, мы начинаем реагировать. Если бы он следовал по заданной траектории поведения, мы бы спали. Мы не замечаем ребёнка, мы замечаем одни лишь его недостатки. Нравственное духовное воспитание это активная педагогика. Мы зовём к самоосвобождению, вызываем чувство симпатии, пробуждаем добро. Сами не спим душой и не даём заснуть душе ребёнка. Одна педагогика делает упор на то, что ребёнок должен знать, должен уметь, должен понимать. Она говорит нам: надо, чтобы Надо, чтобы другая педагогика делает упор на то, каким путём добиваться этих всем известных должен, должен, должен. Она говорит, чтобы надо, чтобы надо. Чтобы дети выросли нравственными людьми, надо добиваться от ребёнка лишь того, чего мы можем добиться, не посягая на него. Будет нравственность – будет все. Не будет нравственности – ничего не будет. Так получается, а так нет. Матвей наш детсадовский, и при том из честных. На вопрос о любимых кушаньях он отвечает. Котлеты, компот, картошка и еще макароны. Сегодня дома на завтрак макароны. Мы снём вдвоём. Он тычет вилкой лениво, он набросал вокруг тарелки. В детском саду ему сделали бы сто замечаний, но я молчу. Он показывает самому себе, что он свободный человек, как хочет, так и ест. А я его сегодня не воспитываю. Он у меня как гость. У нас выходной, и это воспитание в выходной. У меня нет страха за его будущее. А вдруг он вырастет и всю жизнь будет есть неаккуратно? Не будет. Я знаю, я чувствую, я верю, все будет с ним хорошо. Некоторые педагоги советуют сажать детей до пяти лет за отдельный столик, потому что не всякий выдержит, когда в тарелку лезут пятерней. И хорошо, если в свою, а то ведь и в чужую. Не всякий это выдержит. Но ведь и нельзя, чтобы завтрак сопровождался бесконечными: "Ешь аккуратнее", "Ты почему всё разбросал?", "Ну что же это такое? Вот опять пролил. Позавтракать спокойно нельзя". "Сейчас ты у меня получишь. Сейчас кое-кто у меня схлопочет". Не в таких ли завтраках, обедах и ужинах с острой приправой в виде понуканий и угроз закладывается будущее язвы желудка? Воспитание должно быть, напомню, антиязвенным. Но и отдельно мальчика не посадишь, он год будет возиться. И чтобы не портить воскресное утро замечаниями и ссорами, я завожу речь о дяде Серёже, моём новом знакомом. Он и конструктор ЭВМ, и сочинитель сказок. Мы все давно ждали его в гости, и вот он сегодня впервые придёт к нам. Но мальчик настроен всё делать наперекор. Что-то, видимо, я не так сказал ему. Какое-то раздражение он всё-таки уловил в моём голосе, и вот следует мщение. Я не хочу, чтобы дядя Серёжа приезжал к нам, вдруг объявляет он, рассматривая макаронину на свет. Почему? подумал. Не сразу ведь придумываешь причину. Нашёл потому что у нас тесно. У нас такие маленькие комнаты. И вправду нехоромо у нас, но всё-таки дядя Серёжа как-нибудь поместится. Я хотел было сказать: "Не болтай глупости", но сдержался, решив, что это вовсе не глупость. Поди придумай такой необыкновенный довод. Мне бы обнять, поцеловать и похвалить мальчика за одно, превратив всё это в шутку. Но я возражаю серьёзно. Мы же договорились с дядей Серёжей. Всё должно быть честно. Он проглотил макаронину и задумчиво сказал: "Я тебя ненавижу". Вот чераз. И так всё время во мне словно двое воюют: воспитатель и просто человек, любящий и раздражающийся. Любовь к мальчику борется с раздражением. А говорят, не нужно никаких наук о воспитании, никаких книг о воспитании, надо просто любить детей. Культ просто любви весьма распространён в наши дни. Слушайся дескать своего сердца, и оно не подведёт. Подведёт? Ещё как может подвести? Наша педагогическая вера возникла, как уже говорилось, до нас. Но ещё старше чувство любви к детям, на котором замешана вера. Память чувств самая древняя память. Мысли могут быть новые хоть каждый день, а чувства складываются и созревают веками.